Глава четвёртая. Путь в Калебиль Архиса. Елеоль родилась в Антолии и отчасти знала её историю, но сейчас, дочеря Таласа, открылись подробности, перевернувшие представления о стране её детства. Не проникнувшись любовью к местам, где оно прошло, девушка тем не менее ощущала гордость, когда в Даринфе слышала разговоры об Антолии. Рассказы обычно сопровождались восторженными возгласами. Ведь храмы Архиса утопали в цветах. На многочисленных шпилях домов, похожих на шатры, развевались флаги, и вдоль главных улиц стенались гирлянды, вспыхивавшие к вечеру волшебными огоньками. Странствующие музыканты дарили прохожим свои песни, которые маленькая Елеоль слушала с упоением. Они одинаково по-доброму относились ко всем детям, и ей нравилось с ними общаться. Но сейчас у Елеоль не было времени на праздные раздумья. Она тряхнула головой, возвращаясь в реальность, к важной миссии, которую доверили ей, и вновь появившемуся другу детства. Елеоль попыталась поймать его взгляд, но не вышло. Крылатый силуэт поднялся над высокими хвойными деревьями, увешанными огромными голубыми шишками, унося с собой её друга. Им с Арсением в подмогу снарядили палом. Так называли розовых птиц, которые, подобно кузнечикам, передвигались гигантскими прыжками, а слабыми крыльями лишь смягчали приземление. В Бантолии их считали подарком Архиса и чтили как священных животных. Божество наделило птиц мощными ногами, втрое превосходящими размеры тела. Широкие и короткие клювы прыгунов только выглядели угрожающе, но благодаря доброму нраву животных бантолианцы сумели оседлать их. Если бы не важная миссия, то у Елиоль могло бы и не появиться шансы прокатиться на необычной птице, ведь содержать их было дорого, и это могли себе позволить только богачи вроде Регента, который выбрал для них самых прыгучих. Елиоль направила свою палому вслед за Арсением и вспомнила его слова, сказанные на церемонии прощания с Катрамом. «Не беспокойся, мы обязательно отыщем твоего отца». Арсений тогда мягко коснулся ее плеча. Они стояли в верхнем зале храма, перед алтарным камнем, на котором, укрытое позолоченной тканью, покоилось тело мага. Церемония была короткой, но Елеоль видела, что этих минут хватило, чтобы вымотать Арсения. Под глазами юноши залегли тёмные круги, а в лихорадочном блеске больших тёмных глаз чудились слёзы. Она скупо улыбнулась ему, отвела взгляд, несмотря на собственное горе. У Арсения хватало сил, чтобы поддерживать её, и от осознания этого сжималось сердце. «Я в этом не сомневаюсь». Она поймала его взгляд и улыбнулась шире. «Но после рассказов Женевьевы мне кажется странным, что отец позволил себя похитить. Он же не маг, а ваш дом всегда стоял без охраны. А кроме того, Талас ведь не ожидал нападения и мог просто спать. Рука Арсения всё ещё покоилась на плече Елеоли, и его пальцы мягко поглаживали тонкую ткань рукава. «И, скажу честно, я удивлён, что мы смогли так просто уговорить тебя. Возможно, я совершаю ошибку, согласившись помогать вам, но как иначе спасти Бантолию?» Она мягко повела плечом, высвобождаясь, и отступила на шаг. «Нам нужно идти, время не ждёт». И, не дожидаясь ответа, Елюаль направилась к дверям. Этот жест до сих пор не давал ей покоя. Прикосновения Арсения были приятными, но разум твердил, что это неправильно. Когда её палома вновь поравнялась с прыгуном Арсения, тот крикнул. «Хочу спросить тебя, почему ты сказала, что с Бантолей у тебя не связаны ни одного приятного воспоминания?» Он резко умолк, опустил взгляд. На гладких щеках проступил румянец. «Так и есть. Ты и сам знаешь, пока я была ребёнком, никто мне и доброго слова не сказал. Только и делали, что оскорбляли и звали уродкой». А как же я, взгляд Арсения вспыхнул огнём. Что ты? Елёль скинула бровь. Я благодарна тебе за дружбу и поддержку. Может, поэтому и решилась помогать. Арсений криво усмехнулся. И всё? А что ещё? Елёль повернула голову и посмотрела на Арсения сквозь тонкую вуаль, прикрывающую лицо. Из-за светлой кожи она вынуждена была скрываться от солнца, чтобы не заработать болезненный ожог. Поломы не всегда прыгали синхронно, и разговор между молодыми людьми сопровождался частыми перерывами. Прошло 10 лет. Ты же не думал, что я стану бросаться тебе в объятия при встрече? продолжила она, когда их поломы, оттолкнувшись от земли, воспарили в прыжке над деревьями. Но как же наши клятвы? Он пристально смотрел в глаза Елевой, ожидая ответа. Мы были детьми, она заулыбалась. Дружба до последнего вздоха и все эти глупости. В приюте я на всё посмотрела другими глазами. «Там всё видишь иначе. Расскажи», — он не отводил взгляда. «Что именно? Что такого было в приюте? И почему теперь ты так холодна со мной?» Елёль тяжело вздохнула, закусила губу. Она могла бы рассказать ему всю правду о том, как ей было одиноко в первые годы, о слезах, что она пролила, тоскуя по нему о строгости воспитателей и кодексе, который нельзя было нарушать. Но решила, что сейчас не время. Зачем это тебе? Хочу узнать, что заставило тебя забыть о нас. Он нервно дёрнул головой. Птица Арсения разглядела место для очередного прыжка, начала маневрировать, снижаясь, и разговор пришлось прервать. Еле вот задумалась. Он сказал о нас? Но разве они были когда-нибудь парой? Она любила Арсения как брата и рядом с ним ощущала себя на своём месте. А те клятвы вечной дружбы, что они дали на празднике в честь матери рода, дело прошлого. В приюте Елеоли избавилась не только от страхов, но и от привязанностей. Их учили быть сильными и свободными, а истинную свободу можно получить лишь искоренив все слабости, в том числе и детскую улюблённость. Когда поломы вновь синхронизировались, Елеоль продолжила разговор. Не нужно упрекать меня в холодности. Я изменилась. Теперь я обрела знание. В приюте нас учили, что счастье вовсе не в привязанностях и льдинках, а в умении найти гармонию внутри себя. Любимый может покинуть тебя, богатство могут отнять, а то, что всегда будет с тобой это ты. Арсений, в приюте я избавилась не только от страхов, но и от привязанностей. Там я поняла одну мудрую мысль. Ты можешь быть счастлив с кем-то, если вы счастливы по отдельности. Я долго подходила к осознанию этого. Я кажусь тебе холодной, наверное, потому, что ты не чувствуешь себя счастливым. Ты должен стать счастливым сам по себе. Я не совсем понимаю тебя, принцесса. Для меня счастье состоит в том, чтобы иметь близкого человека, ощущать его тепло и дарить тепло самому. Как можно быть счастливым в одиночестве? О, это не просто, нылёль не договорила. Она заметила, что им навстречу неестественно быстро движутся облака, странные на вид. Они двигались не по воле земли и ветра, а по своему собственному намерению. Это не простые облака. Думаю, встреча будет неприятной, настороженно произнёс Арсений и посмотрел на магические камни, впаянные в ладони. Стайка облачных овечек приближалась стремительно, и у молодого мага появился шанс впервые испытать дар Катрама. «В небе мы беззащитны, и нас легко ранить, но легко мы им не дадимся», сказала Елиоли, сжала рука от меча. «Но мы пока не знаем, чего хотят эти существа», охладил её пыл Арсений. «Если ты не готов пустить в ход магию, так и скажи». Елиоль не стала спорить. Она согласилась спрятаться среди густого леса, раскинувшегося внизу, и понаблюдать, что произойдёт с облаками. Не успели они скрыться под густой листвой, как в небе стало происходить нечто странное. Белоснежная стайка остановилась, и овечки принялись сталкиваться друг с друга. Послышался треск, и небо расцвели вспышки, как фейерверки на празднике урожая. Снопы искр падали вниз, но к счастью, ничего не загорелось. Наступил момент, когда облака слились в одну грозовую тучу, разорвавшую воздух молний. Мощный заряд ударил в землю и на мгновение ослепил людей. "Откажитесь Откажите от своих намерений, намерений, коли вам дорога, дорога жизнь", прогремело над кронами деревьев. После грома туча рассеялась, разбежавшись на стйку облачков, оставив в земле глубокую дымящуюся воронку. Если мы слышали голос богини Шердар, то получили первое предупреждение. Заключила Елеоль и вышла из укрытия. Скорее всего, мы слышали только послание, переданное её детьми, попытавшимися напугать нас одной молнией. Усмехнулся Арсений. Они привыкли атаковать свои стихии. А когда мы опустились на землю, у них не осталось иного выбора, как эффектно уйти. Едем дальше? Нет, откликнулась Елеоль. Нам следует подкрепиться. Предлагаю сделать привал. Чем более для костра у нас уже есть тлеющие угли. От удары молнии в земле образовалась небольшая воронка. В ней ещё плавились камни, а по краю горела сухая трава. Принцесса быстро собрала сухие ветки и развела костёр. Арсений привязал полог к дереву и достал съестные припасы. Молодые люди расположились у костра и вернулись к прерванной беседе. Значит, у тебя есть рецепт, как стать счастливым без богатства и любви? Спросил Арсений, пододвигая к Елеоль узелок с клубячками, но сам не притронулся к этим ароматным сырным шарикам с рублеными орехами. "Возможно", уклончиво ответила Елеоль и охотно угостилась парочкой. Она запила клубячки традиционной для банталянцев ягодной настойкой, бойкой, и протянула Арсению сплющенный из боков керамический сосуд. "Мне кажется, его не существует". Тот мотнул головой и разложил перед ней на платке нарезанные толстыми ломтиками грибалат. Рулеты из грибов, обжаренных с острыми специями. Нельзя цепляться за то, что существует вне тебя самого. Хорошо, я могу поверить, что богатство не способно принести счастье. Но как же без любви? Не сдавался юный Мак. Ты не жил в пансионе и не слышал моих учителей, поэтому тебе сложно поверить, что даже любовь не самое главное в жизни. Убеждённо ответила Елеоль. Ты ведь согласишься, что влюблённость заставляет людей страдать, но почему так происходит? Чувства к другому никогда не сделают тебя счастливым, если ты не обрёл гармонию. И эти слова произносит невеста, решившая у святого алтаря дать клятву любви и верности. Ты противоречишь сама себе. Давай прекратим споры. Я не хочу тебя ни в чём убеждать. Ты сам затеял этот разговор. Елеоль чуть нахмурилась, развязала тесёмку за плечного мешка стала выкладывать на льняную салфетку его содержимое. Служители храма Архиса наполнили их заплечные котомки под завязку. Тут были и сушёные фрукты, и вяленые овощи, выпечка, орехи, мёд и несколько бутылей ягодной настойки. Разложив явства, Илёй взяла кусок пирога и с аппетитом принялась жевать. Арсений рассеянно поглядел на кушанья, но брать ничего не стал а улёгся на бок и начал наблюдать за красным жуком, ползающим по травинке. «Значит, ты никого не любишь и утверждаешь, что счастлива?» В его голосе явственно слышалась горечь. «Но тогда зачем ты летела в храм любви на Нимфизалии? Зачем собралась замуж за принца, если тебе не нужны богатства? Ты так гневалась, что мы увезли тебя из-под алтаря, и убеждала меня, что этот брак важен. Я не понимаю. Всё похоже на то». Что ты решила выйти за самшантиса по расчёту? Но разве не ты только что сказала, что богатство ничего не значит? Или расчёт в чём-то другом? Я не говорила такого, Ельёль стряхнула крошки с коленей и недобро поглядела на Арсения. Ты перевираешь мои слова. Я сказала, что ни деньги, ни любовь не могут сделать счастливыми, если ты не нашёл гармонию. И как же её найти? Юноша чуть приподнялся на лакте. Выйти замуж за богатого, но не любимого принца чужой страны? Его голос звенел от напряжения. Скажи мне, он был тебе хотя бы симпатичен? Это не твоё дело. Елёль лежала губы в тонкую линию и отвернулась. Почему же? Тебе стыдно признаться, что твой приют сделал из тебя меркантильную? Хватит! Елёль хлопнула ладонью по земле, заставив Арсения умолкнуть. Мои отношения с Пшантесом тебя не касаются. Я здесь лишь за тем, чтобы спастять отца. И не смей читать мне морали за куска траяса. Арсений надолго умолк и отвернулся. Елель чувствовала его обиду, но была слишком зла на него, чтобы заговорить первой. Но юноша оказался более нетерпеливым. Раскрой секрет. Он покосился на неё из-под лобья. "А не ведь научили тебя? О чём ты?" Елеоль открутила крышку от кожаной фляжки и сделала добрый глоток бульки. В приюте тебя научили, как найти гармонию, или эту тайну велено хранить? Почему же тайна? Принцесса пожала плечами. Тебе лишь нужно принять возможность счастья, позволить ему стать частью тебя. Научиться смотреть на мир так, словно ты уже счастлив. Как это? Сейчас. Елеоль задумалась, подобрала нужные слова и посмотрела в упор на Арсения. Просто скажи, я больше не буду страдать, отрекаясь от боли и разочарований, от чувств кислотой жгучих изнутри. Дай себе обещание быть нейтральным ко всему. Только так можно стать сильным, свободным и счастливым. Ерунда какая-то, Арсений повёл плечом. Если хочешь стать счастливым, позволь себе это. Скажи искренне и просто: "Я заслуживаю счастья". И всё? А ты попробуй, с прищурм улыбнулась принцесса. Юноша с готовностью набрал в лёгкие воздуха, но тут же смотёлся и рассмеялся. Я тебя не тороплю. Предлагаю для начала съесть что-нибудь. Это придаст тебе сил, сказала Елеоль и сделала большой глоток ягодной настойки. Может, мне поухаживать за тобой? Будешь пить? О, нет, благодарю. Ты ничего не ешь. Следующий привал будет нескоро. Предупредила она: "Спасибо, я не голоден". "Серьёзно? Чем же ты питаешься? Воздухом, что ли?" усмехнулась девушка. "Я питаюсь лимой, энергией нашего светила, разлитой в пространстве окружающего мира. Ты слышала о горных отшельниках, питающихся лимой и живущих до тысячи лет?" "Ты хочешь сказать, что открыл их секрет?" "Возможно", загадочно ответил Арсений. Елеоль недоверчиво посмотрела на него но промолчала и принялась собирать еду за плечный мешок. Они потушили костёр, забрались на своих прыгунов и продолжили путь до колыбели Архиса. Паломы с лёгкостью поднимались над самыми высокими деревьями и перепрыгивали реки, чего не могло сделать ни одно из существ, населяющих мир Аллории. К вечеру лес сменился степью, и на горизонте показали скалистые горы. Воздух стал холоднее, Путешественники приближались к северным границам страны. На следующем привале Ельёль достала длинную накидку из шерстяного кружева с прорезями для рук и натянула на себя. Арсений последовал её примеру и закутался в шерстяной плащ. Вот и земля наших предков, но туда мы пойдём своим ходом, предупредил Арсений, накидывая капюшон. Ледяной ветер с гор принёс запахи хвойного леса и снега. Поломы боятся скал. Спекла на тебе в бок. Такую преграду нам не преодолеть. Эти горы такие огромные. Ельёль задрала голову, разглядывая вершины, таящие в послеполуденной дымке. Неужели снег там никогда не тает? Не знаю. Я впервые забрался так далеко на север. Арсений пожал плечами. И очень надеюсь, что нам не придётся лезть наверх. Там наверняка стоит лютый мороз. Пройти такой путь без помощи наших скакунов? Он указал на птиц. «Будет непросто». «Они точно не смогут пройти здесь?» Елёль зябко повела плечами. «Конечно нет. Они перемещаются прыжками. А тут сплошные ущелья. Да острые камни. Оставим их у подножия». «Они нас дождутся?» Елёль с недоверием поглядела на птиц. «Да, Реген Бантолий дал мне это». Он вынул из-за пазухи небольшой свисток и показал Елёль. «Это фьюрок». Стоит свистнуть в него, и поломы тут же примчатся. Арсений сунул свисток в рот и дунул. Над плато разнёсся высокий мелодичный звук, и обе птицы тут же повернули головы к людям и замерли. Ну что же, придётся рискнуть? Ельёльки внола и двинулась к тропе, виднеющейся между скалами. Арсений нагнал её и пошёл рядом. Если устала, можем сделать привал, юноша заглянул ей в лицо. "Боже", принцесса покачала головой. Когда стемнеет, а пока светло, хочу пройти как можно дальше, и если удастся, то добраться до пещеры. Судя по карте, что дала нам мать рода, пещера должна быть близко. Арсений согласно кивнул в ответ. Но они еле-еле, ни юноши ещё не догадывались, что в горах расстояния ощущаются совершенно иначе. Конец четвёртой главы.